Считаю, что это подлость, сказала разъярённая Джордж. Ну почему я не могу поехать тоже? Я 2 недели торчала дома и никого не видела с тех пор, как кончились занятия в школе. А теперь все они уехали и будут наслаждаться жизнью целые 2 недели. А я не с ними? Не глупит, Джордж, ответила мама. Ты тоже поедешь, как только выздоровеешь. Я уже выздоровела, сердито насупилась Джордж. Ты же знаешь, мама. Хватит, Джорджина, сказал папа, оторвав взгляд от газеты. Уже третий день за завтраком ты начинаешь этот спор. Успокойся. Джордж умолкла, когда её называли Джорджиной. Поэтому, как не хотелось ей возразить, она поджала губы и отвернулась. Мама рассмеялась. "О, Джордж, миленькая, не смотри так свирепо. Ты же сама виновата, что простудилась. Не надо было так долго купаться в холодной воде. Ведь ещё только третья неделя апреля". "Я всегда купаюсь в холодной воде, и в апреле", хмур ответила Джордж. "Я сказал, успокойся", повторил папа, швырнув газету на стол. Ещё одно слово, Джордж. И ты вообще не поедешь к своим кузенам. Гаф ответил Тимми из-под стола. Он не любил, когда кто-нибудь сердито разговаривал с Джордж. И ты со мной не спорь, сказал папа, ткнув Тимми носком ботинка, и тоже нахмурился, совершенно как Джордж. Мама опять засмеялась. Ну, успокойтесь вы оба, сказала она. Джордж, будь терпелива, дорогая. Я сразу же отпущу тебя, как только будет возможно. Скажем, завтра. Если ты будешь в порядке и кашель пройдёт. Мама! Но почему же ты раньше не сказала? И лицо Джордж благо devenно разгладилось. Я ни разу не кашляла сегодня ночью и днём тоже. Ой, если я смогу поехать завтра в замок Фейнантс, обещаю, что ни разу не кашляну. А это что за идея? Насчёт замка Фейнантс, сердито спросил папа. Впервые слышу. О нет, Квэлтин, дорогой. Я же говорила тебе об этом, по крайней мере, раза три, заметила мама. Джулиану, Дику и Энн, школьный товарищ, одолжил два фургона. Они стоят на лугу вблизи замка Фейнайтс. — А, значит, они расположились не в самом замке? — спросил папа. — Я бы этого не потерпел, а то Джордж совсем возгордится и зазнается. — Ну, Джордж, особенно не от чего зазнаваться, — сказала мама. Её и два хватает на то, чтобы держать ногти в порядке и ходить в чистых джинсах. Успокойся и ты, Квентин. Ты же знаешь, что Джордж и ребята всегда стараются придумать себе каникулы поинтереснее. И с приключениями ухмыльнулась Джордж, которая пришла в очень хорошее настроение, примыслив, что завтра она отправится к двоюродным братьям и сестре. Нет уж, пожалуйста, на этот раз, без всяких приключений, возразила мама. Хотя какие могут быть приключения в таком мирном месте, как посёлок Файнац, да ещё в старых фургонах? Я никогда не поручусь за Джордж, ответил папа. Скажи только слово приключение, и она тут как тут. Другой такой девочки нет на свете. Какое счастье, что у нас один ребёнок. С двумя или тремя, Джордж. Я бы просто не справился. Но таких ребят много. Например, Джулиан и Дик, ответила мама. Всё время с ними что-то случается. Только Энн другая. Мечтает, чтобы всё было тихо, спокойно. Ладно, поговорили и хватит, сказал папа, энергично отодвинув стул и случайно задев Тимми. Тот взвизгнул. Глупая собака, раздражённо крикнул папа. Каждый раз, когда мы едим,